Глава тридцатая «Кажется, у нас возникло некоторое недопонимание», — сказал я, пока мысли бешено метались в голове. Сражаться с чудовищем, закрывшим собой половину пещеры, казалось совершенно невозможным, по крайней мере в том состоянии, в котором мы пребывали сейчас, выдохшиеся, потратившие весь запас стрел, зелий и возведенных строений. «У тебя нет и не может быть никакого понимания, букашка!» фыркнул, выпустив из ноздрей два широких потока огня дракон. «Такие, как ты, просто не могут осознать своего места в мирах бездны. Вы лишь корм для младших, блохи, способные только чуть подпортить настроение». «Отлично, я так и думал. Что вам да, блох, верно?» — криво усмехнулся я, глядя на то, как Гортон безуспешно активирует уже четвертый амулет телепортации. Остальные постепенно приходили в себя, пытаясь спрятаться за обломками крепости, которым их отнесло порывом урагана, поднятым крыльями ящера. — Боишься? Правильно делаешь, букашка. Уголки длинных и толстых губ дракона едва заметно дернулись вверх. — Я позволю остальным твоим собратьям сбежать, если ты скажешь, каким обманом тебе удалось покорить четыре сердца подземелья. Остальным. На всякий случай уточнил я. Ты умрешь здесь, какие бы хитрости и подлости твою мелкое нутро не придумало. Отвечай, иначе они умрут раньше, прогремел дракон. Три. Боюсь, тут нечего рассказывать, я просто... Два. Каждый раз это было по-разному, где силой, где хитростью, но всегда в одиночку. Торопливо сказал я, давая товарищам шанс убежать как можно дальше. Один. Выдохнул ящер, и струя огня ударила по замершей вдалеке темной эльфийке. Одежда, кожа, мясо, кости сгорали слой за слоем, будто кто-то сдирал старые обои со стены. Кости продержались всего несколько мгновений, но и они рассыпались прахом, который не осел кучкой пепла, а будто растворился в воздухе. Вот она, сила истинного пламени. Три, два. «Распорядитель, полубог нулевого уровня помог мне получить первое сердце подземелья». «Полубог кольца?» — пророкотал дракон на мгновение, задумавшись. «Значит, ты его избранный герой? Давно, очень давно у этих земель не было другого владыки, кроме меня. Не было и не будет». «Дироднак!» — раздался требовательный голос Мюриэль, и я не поверил глазам. Стоит, целая и невредимая, хоть и голая. А ведь даже камни, на которых она испепелилась, испарились. Или то была не она. Рабыни я нигде не видел, но еще удивительнее было не это. Дракон, могучий древний легендарный дракон, владыка двух планов бездны, вздрогнул и повернул голову. Говорить он ничего не стал, хотя по его морде было заметно удивление и растерянность. Струя истинного пламени вместо тысячи слов, камни, за которыми пыталась укрыться дроу, оплавились и растеклись лужицей за несколько мгновений. Когда нестерпимо яркий огонь начал утихать, на месте, где стояла ведьма, стала видна глубокая метров трех в длину воронка. Но и этого дракону показалось недостаточно. Вдохнув еще раз, он поглубже залил огнем целый сектор, испепеляя все, что в нем было живого. Даже перестал обращать внимание на меня, подарив несколько драгоценных секунд на подготовку. «Разбегайтесь!» – приказал я, сам бросаясь в сторону. «Укрыться не выйдет!» «Особенно тут не побегаешь!» – Прорал в ответ гор, перебираясь через разваленный стен. Полуметровый заборчик, да и то только местами, вот и все, что осталось от могучей средневековой крепости. Тан отчаянно создавал длинное плетение, пентаграмма которого уже насчитывала шесть кругов, висящих в воздухе. «Как ему удается колдовать?» – спросил я, безуспешно пытаясь активировать хоть одну из способностей, полученных от элементалей или от единства с планами, но ничего не выходило. «Смерть!» – ответил на ходу Огар. «Огонь и камень принадлежат ему, а смерть нет!» Я смачно выругался, понимая, в какой заднице все мы оказались. Если он и в самом деле полностью блокирует все, что связано с огнем и камнем, я совершенно безоружен. Магия не работает, только первичные формы, которые мне никак не помогут против такого монстра. Строений нет, все башни и ловушки потрачены. От подземелья на этом уровне остались жалкие клочки. Еще его отпрыск разрушил большую часть активной земли в пещере. Остальным сражаться с этим монстром тоже было несподручно. Несколько выпущенных в отчаянии стрел просто отскочили от толстой костяной брони, покрытой кристаллами. Мечи и топоры даже зачарованные наносили только крохотные выщербленные. Здраво оценивая все наши силы, я раз за разом приходил только к одному результату. В сражении у нас нет ни шанса. Но три метра – это три метра. Не десять, не пятнадцать, и даже не пять. «Пусть у нас нет возможности убить тварь, но никто не сказал, что нельзя сбежать». Воспользовавшись мгновениями, выигранными эльфийкой, я запрыгнул на стену и, с трудом найдя разрушенную лестницу в подвалы, начал разгребать завал. «Все сюда, быстрее!» — крикнул я, откидывая в сторону здоровенную глыбу. «Если уйдем достаточно глубоко под землю, он нас не достанет». «Не успеем!» — с досадой сказал Гортон, первым оказавшийся рядом. Ты прав, не успеем. Так, точно, но... Я со всей силы обрушил каменный кулак усиленной защитной формой на груду мелких булыжников, застрявших между крупными глыбами. Рука погрузилась в каменную крошку глубже локтя, и я нащупал основой завал. План был рискованный, но лучшего у меня не имелось. Вложив все оставшиеся силы, я активировал камень, а затем влил в него избыточное количество крови подземелья. Стороны! Фонтан щебня, пыли и каменные крошки ударил на несколько метров в высоту, создав плотное серое облако. Ни дышать, ни смотреть в нем было практически нереально. Но для меня это не составляло проблемы, остальных можно и за ручку провести. Заглянув внутрь, я убедился, что взрывная ловушка сработала просто прекрасно, разом пробив почти метровую дыру в подвалы. Если постараться, даже огор влезет. Сюда! Позвал я товарищей, выхватывая их из плотного полевого тумана. «Прижмите тряпки к рту, чтобы не задохнуться!» Хватая товарищей, слепо шарахающихся в пыли, я по одному засовывал их в дыру, стараясь работать как можно быстрее. Драгоценные секунды, подаренные самопожертвованием Мюриэль, нельзя было тратить попусту, и когда Гортон словно пробка застрял в узком проходе, я, совершенно не жалея огра, подпрыгнул, надавив всем телом ему на плечи. «Выдохни!» — рявкнул я, и нежить с треском сломанных ребер провалилась внутрь. «Проходите глубже!» «Здесь некуда!» — донесся голос снизу. «Все завалено!» «Ну и черт с ним!» — выругался я, выходя из пыли. Моим глазам предстало жуткое, но в чем-то даже комичное зрелище. Занимающий пол пещеры дракон гонялся за мелькающей тенью Мириэль, поливая огнем последних нападающих красных кобольдов. Прыгая и изгибая шею так, чтобы достать перескакивающую от укрытия к укрытию эльфийку, он словно гигантская кошка игрался с мышью, пытающейся спастись всеми способами. Пламя слизывало по полметра камня, сжигало всех неудачников, что не сумели убраться с его дороги. Дракон не делал никаких поблажек ни своим, ни чужим, с одинаковой эффективностью испепеляя и рубиновых, и обсидиановых кобольдов и с каждым разом лишь на секунды не успевая за Мюрель, Это зрелище было бы жутким, если бы все это время Дроу не умудрялась выживать. «Сюда, скорее!» — крикнул я, помахав рукой беловолосой эльфийке. Ведьма ничего не ответила, в очередной раз прыгнув в сторону, и я понял, что у нее просто нет возможности дойти до нас. Как бы она ни была хитра и проворна, после каждого залпа огня жизненное пространство вокруг нее сокращалось и с каждым разом место для маневра оставалось все меньше. Дракон и в самом деле игрался с ней, не оставляя даже шанса на выживание. Он смотрел на нее, как на долгожданную добычу. В голове промчалось воспоминание о нашей беседе с Мириэль, когда она сказала, что ей неинтересно сражение с Эвденднаком и всеми остальными, единственный бой, в который она готова вступить – сражение с легендарным драконом. Судя по всему, у них были давние счеты, о которых я понятия не имел. Но главное, что эти счеты были обоюдными, а значит, дровую в самом деле насолило древнему ящеру. Вот только жить ей оставалось не больше минуты. Я должен был ее спасти, вмешаться в битву и найти решение. Но все это было совершенно нереально, что я мог. Я даже не воин, да и самый умелый боец ничего не смог бы сделать против такого чудовища. Даже лезвие двуручного меча, погрузившееся на полную длину, не достанет до его сердца или жизненно важных органов, а для того, чтобы перерубить его шею, нужно собрать сотню дровосеков, которые будут работать несколько дней. Я не маг, возможно, существует в этих мирах какая-нибудь сильно могучая волшба, способная уничтожить подобного монстра, но пока все, с чем я сталкивался, не смогло бы оставить даже царапину на его шкуре. Монстр полностью контролировал потоки магии огня, камней и пространства, не позволяя использовать даже порталы. Лучники – даже не смешно. Обладая всеми технологиями нашего родного мира, даже притащив в эту пещеру танк, ничего не поменялось бы. Разве что использование тактических ядерных зарядов смогло бы существенно подпортить жизнь этому монстру, но одновременно уничтожило бы и всех нас, разрушило стены и потолок. Я еще раз окинул взглядом пещеру, большая ее часть уже покоилась под обломками, сотни убитых при штурме во время сражения с молодым драконом пятого уровня и, наконец, испепеленных пламенем легендарного змея, разрушенные башни, вытоптанные фермы, рвы и реки, засыпанные трупами. Ни битва, ни приключения, настоящая безжалостная, неразбирающая лиц, полов и возрастов война с одинаковой безучастностью, пожирающая всех. «Хватит!» — устало сказал я, посмотрев на мечущегося дракона. «Я сказал, хватит!» Голос, многократно усиленный магическими потоками и резонирующий с активированной землей, прокатился по подземелью, и даже Дероднак, легендарный дракон, на мгновение дернулся, посмотрев в мою сторону всего на секунду, но этого хватило, чтобы воспользовавшаяся моментом дров ускользнула из его ловушки. Взревевший от досады ящер плюнул в меня огненным метеором и, отскочив в сторону, я едва разминулся с булыжником полуметрового размера. Земля содрогнулась от удара, и лавовые брызги оставили оранжевые быстро остывающие следы на камнях. В ярости дракон взвился в небо, набирая полную грудь воздуха и намереваясь утопить всю пещеру в огне. «Хватит!» — мрачно проговорил я, глядя на приближающуюся неотвратимую смерть. «Я не воин, не маг и не инженер. Я владыка подземелья, и весь этот уровень — мой дом. Хочешь разрушить его, я тебе помогу!» Закрыв глаза, я активировал видение владыки. Не было времени на строительство. Не было времени на придумывание красивого плана, не было времени даже на то, чтобы зарыться в землю, но это уже совершенно неважно. Зажмурившись, я нашел нужную область и одним движением воображаемой руки отсек целый пласт активированной скалы. Грохот и треск прокатились по пещере, заставив дракона сбиться с ритма и начать оглядываться. Но даже легендарный ящер не мог предусмотреть того, что произойдет дальше». Я и сам не верил в план до конца, но продолжил разрушать собственное подземелье, на активацию которого потребовалось столько крови и душ кабольдов. Нарезал его, разделяя, как коржи в торте. Взревев, дер, однако, выпустил поток пламени, метя прямо в меня, и в этот момент сверху обрушились первые вековые сталактиты. Гигантская сосулька весом в несколько тонн ударила по хребту змея, мгновенно потерявшего равновесие. Еще одна прошла по крылу, разрывая толстую шкуру, и легендарное чудовище просело на несколько метров, бросившись к выходу из пещеры. Именно в то место, которое я активировал первым. Каменные сосульки рухнули, будто сомкнулись гигантские челюсти, и едва успевший затормозить дракон отпрянул, спасаясь от камнепада. Ряд за рядом сталактиты обрушивались, сокращая пространство пещеры. Слои гранита заполняли неестественную полость, оставляя все меньше жизненного пространства для дракона, который уже не думал об уничтожении надоедливых букашек, а пытался спастись. Он открывал целый сноп порталов, пытаясь уйти от обстрела, но не мог протиснуться ни в один из них. Сталактиты исчезали, не долетая до шкуры твари, а затем появлялись уже в других местах. С тем же успехом я мог бы обстреливать его из РПГ или гаубиц, но стоило ему чуть замедлиться в попытке развернуть пространственную дверь пошире, как несколько сосулек упало прямо на его спину, обрушив змеи на землю. Легендарное чудовище с грохотом рухнуло на дно пещеры, но этот звук потонул в барабанной дроби камнепада. Дракон с трудом поднялся на лапы, отпрыгивая от потока камней, ударил струей пламени, превращающей пыль в обсидиановый дождь. Но мгновенно поняв бесполезность своего подхода, Отпрыгнул в сторону в последний момент, разминувшись с пластом гранита весом в несколько десятков тонн. Закрыв глаза, я все нарезал и нарезал остатки своего подземелья на шестом уровне, почти добравшись до его сердца. Камни цеплялись друг за друга, отказывались падать по нужной мне траектории. Владеющий магией земли и огня змей отбрасывал снаряды потоками огня, но не мог справиться с камнепадом и когда вход завалило, а пещера погрузилась в темноту, только всполохи его пламени освещали учиненный мной апокалипсис. Дракон метался из стороны в сторону, пытаясь найти выход, открыть портал или хоть щель, в которую можно было бы безбоязненно забиться. Его гигантская туша крушила каменные зубцы и остатки укреплений, но в очередном потоке пламени я заметил еще одну тень ничуть не меньшего размера, только девятиглавую. Теневая гидра будто вытягивала из окружающего пространства тьму, соперничая с черной дырой по плотности. Стоило огню угаснуть, и головы твари обрушивались на дракона, разрывая его и забрызгивая лавовой кровью окрестности. Чем больше дракон сопротивлялся, чем больше огня разливал вокруг, тем яростнее на него нападала гидра. Дероднак извернулся одним мощным движением с цапов сразу несколько голов гидры и, дернув на себя, постарался перехватить противника за туловище. Оставшиеся головы вцепились в шею врага, но даже раненый легендарный дракон оставался сильнее. Все решали секунды, и я поставил на последний заряд все. Потолок треснул, оголив сердце подземелья, и с него начала вытекать лава, но перед этим вниз обрушилась каменная треугольная глыба, приземлившись на хребет змею и прижав его к земле многотонным грузом. Чудовищем взревело, невольно выпуская добычу из пасти, и попыталось выползти из-под обвала. Но лапы его только скребли по полу, оставляя глубокие следы, не сдвинув монстра ни на сантиметр. Легендарный дракон едва дышал, его грудную клетку придавило, и последние струи пламени едва доставали на несколько метров, не нанося гидре никакого вреда. Его противник, девятиглавое чудовище, тоже едва стояло на толстых, словно колонны, лапах. Извернувшись, оно навалилось сбоку и, придавив морду диродна к земле, раз за разом било его по шее. Кровь дракона смешивалась с кровью подземелья, вытекающей из открытой раны на сердце, а рядом с чудовищем на активированную плиту приземлилась веста. Фея огня смотрела на чудовище со смесью восхищения и страха. Но стоило ей чуть подвинуться вперед, как гидра зашипела, не подпуская к своей добыче. Возмущенная Веста подняла руку, на которой уже загорелся огненный шар, но появившаяся хранительница перехватила ее запястье. — Оставь ее, — приказал я, телепортируясь ближе. — Это их схватка. — Но он же прекрасен, — проговорила растерянная Веста. — Существо из огня, гордости и боли. «Он не должен умирать так! Мы должны сделать его своим союзником!» «Нет!» Покачав головой, я переместил всех спрятавшихся товарищей на безопасный участок. «Это ее добыча и ее месть, верно, Мирель. «Моя!» Прошипело сразу несколько голов гидры, убедившись, что я не буду мешать. Девятиглавая вернулась к разделке чудовища, с каждым укусом погружаясь все глубже и вскоре шея дракона сузилась на полметра. Легендарный змей все еще сопротивлялся, пытаясь вырваться. Но я тоже не сидел без дела и всю активированную землю связывал, превращая ее в оковы для монстра. Оковы и кладбище. «Вы чувствуете, хозяин?» Спросила жадно, облизывая губы хранительница. Его кровь и силы переходят в сердце. «Возможно, этот этаж станет самым сильным из всех». Если, конечно, мы сумеем совладать с его дурным нравом. Ты уж постарайся, у нас и так смотрительница не самая спокойная здесь, так еще и такой источник силы, нельзя пренебрегать такими запасами. А можно я сделаю себе костяного дракона? С надеждой спросил Тан. Маленького. Если сможешь выудить из желудка большого череп, рискни. Пожал я плечами. А теперь давайте займемся трофеями. Это затянется надолго. Мрачно усмехнулась Химария и была совершенно права. «В таком случае я оставлю это на вас», — кивнул я, поднимаясь. «А мне нужно глубже, к видящей, которая недавно была на седьмом. Возможно, я еще сумею ее догнать, Тан». «Эм, я остаюсь», — покачал головой Лич. «Я никогда не клялся в вечном служении, а дракон сам себя не поднимет. К тому же, судя по окружающим разрушениям, в ближайшее время вам ничего не угрожает». Я перенаправлю потоки, так что недогончие будет подчиняться вам. С ее помощью вы сможете увидеть следы нужной души. Если вам все же критически понадобится помощь, телепортируйте меня и всего делов». «Что ж, справедливо. Клора пока пойти не сможет, сил мало. Я верну тебя к твоей группе». «Химари?» «Да», — уверенно ответила девушка, встряхнув головой. «Мы шли за силой, и сегодня я, кажется, увидела краешек своей. Я с тобой». «Мирель, ты помог мне осуществить часть моей мести», — сказала вернувшая свое обольстительное тело темная эльфийка. «Сотни лет я копила силы ради этой схватки. Все души, что я забрала, все камни маны, собранные и выторгованные. Осталось еще несколько уродов, заслуживающих смерти, и нам с тобой по пути. Надеюсь, несколько уродов — это не такие вот монстры». — спросил я, показывая на обезглавленное тело дракона, из которого продолжала выливаться кровь. — Нет, что ты, они намного, намного хуже, — улыбнулась Мириэль. — Ты вскоре сам все увидишь. — Жду с нетерпением, — проворчал я, отправляя товарищей по подземельям. Хоббитку на четвертой, Тана на шестой. — Идем, времени не ждет. После устроенного мной землетрясения большинство подземных ходов между шестым и седьмым уровнями бездны завалило, погребя под толщами камня целые легионы драконидов. Армии великого легендарного непобедимого, но, увы, мертвого Дероднака, спешили на помощь своему повелителю и оказались жертвами собственного господина. Пропитывая кровью подземелья завалы, я у каждого такого могильника ставил по башне смерти» ускоряющие распространение моего влияния. Сердце седьмого уровня оказалось совершенно разрушено, выкачено без остатка жадным драконом. И даже прорвать проход на план огня у меня получилось, только вызвав весту и хранительницу на активированный участок. Странно, но стоило смешанной крови дракона и подземелья коснуться сердца, и оно начало биться, хоть и слабо. Торопясь за сестрой, я ни разу не открыл интерфейс. Хотя мне пришло несколько уведомлений о полученных бонусах и разовом увеличении единения сразу со всеми планами. Моя сила напрямую зависела от силы моих подземелий, а кровь дракона и активация пятого сердца подняли ее на новый уровень, но все это пока не имело никакого значения, ведь путь вниз оказался открыт на распашку. Аккуратно предупредила Зевая Мюреэль. «Если собираешься сунуться на восьмой уровень без подготовки, лучше тебе быть поосторожнее. У них все же есть видящее, и то, что мы за несколько часов проскакали целый уровень, не значит, что мы уцели». «Полностью согласна», — сказал Химари, вглядываясь в темноту. «Я вижу кровь, целые лужи». «Какого черта? Схватка с драконидами?» — спросил я, активируя атакующую форму и вызывая лавового элементаля. В исходящем от него пламени нам удалось разглядеть лежащие в куче обнаженные тела. Единственным, кто сидел чуть поодаль, сжимая бок, был тяжело дышащий эльф. Этот еще жив. «Ненадолго», — мрачно сказала Мюриэль, подходя ближе. Тьма уже начала забирать его душу. «Вы опоздали», — прохрипел раненый, открывая глаза. «Опоздали. Теперь вам ее никогда не догнать».